Силой в 60 тысяч человек авары пересекли на лодках реку Саву в Иллирии. По римским владениям прошли они вдоль Дуная до мест переправы на берег Склавин. Здесь встретил их сторожевой флот Византии. На двух двухкормных кораблях пересекли авары Великую реку. Двухкормными называли корабли Византийского речного флота за способность без разворота изменять направление движения. Разгневанный вестью о смерти своих послов, Каган сам вел армию. Силы аур не прорвались на неподвластную Аваром равнину. Атаки любимца Кагана были лишь обманным маневром. Волны Дуная плыли за бортом. Пряча страх перед опасностью, вот, всматривался Баян в приближающуюся землю. Там, вдали, приставали к берегу корабли. Покидая их, заполняли пространство пешие и конные воины Каганата. Многоплеменные силы вел владыка Степи на дерзкий народ. В армии Кагана сражались не только авары. Под желтое знамя Баяна с изображением Грифона собрались булгары, гунны, гипиды, готы, германцы и многочисленные отряды хорватов и венедов, славянских племен, не входивших в союз склавин, а подвластные Каганату. Грифон являлся одним из самых популярных аварских символов. За спиной Кагана молча стояли военачальники и римские чиновники. Рядом с могущественным Баяном лишь магистр армии и лирика Иоанн. Скрестив сильные руки над животом, укрытым парчой халата, Баян напевал негромкую любимую песнь степи. Золото нити играло лучами на его одеждах. Низкий лоб, наизуродованной пеленанием голове, покрыли тонкие морщины. Авары пеленали головы младенцев так, что форма черепа в результате изменялась, делалась более приплюснутой. Изогнутые черные брови вместе с редкими усами и бородкой придавали лицу выражение ласкового коварства. крышки губ Кагана опускались вниз вместе с кончиками темных усов. Черные густые косы, едва тронутые сединой, не спадали назад. Длинные золотые заколки украшали их блеском и переливом драгоценных камней. «Великий!» — обратился к баяну Иоанн, теребя тонко завитую седую бороду. «Как ты поступишь с рабами, с пленниками которых возьмешь?» Каган молчаливо повернул голову. «Восемьдесят тысяч солидов платила ему ежегодная империя за свой покой и право считать Каганат союзником». «Им не будет никакой пощады!» — грозно произнес широкоплечий германец, показав животный оскал командира отборной пехоты. «Я не тебя спрашиваю, Вернар, а твоего господина!» — важно ответил магистр, красиво поиграв пальцами в золотых перстнях. У старим ленина сложились почтительные улыбки. Баян тоже улыбнулся, приподняв мешковатые щеки. «Не горячись, Вернар!» — с добродушной хреботцой произнес властелин степи. «Мой друг Иоанн, наверное, спрашивает о выгоде для себя». «Империя нуждается в рабах», — поклонился министр, прижав руку к закрытому доспехам сердца в знак искренности. «Мы с радостью их купим, лишь бы цена не оказалась чрезмерной. И еще владыка Цезарь просит освобождать без выкупа всех римлян. Они невинны в скифском мятеже и беззаконье». «Христиан я отпущу в знак нашей дружбы», — ласково согласился Баян, качнул темной головой. «Но месть — священное дело». «Слава тебе, великий!» — ответили хорватские князья. Баян улыбнулся. Страх перед непредсказуемостью вот понемногу оставил его. Римляне знали свое дело. С их помощью Дунай переставал служить неодолимой преградой. Чайки низко опускались над водой. Подчинение мира начинается со спокойствия спины. Если спина человека защищена, если бессмертное солнце согревает ее, а они ранят ее предательские стрелы, можно продолжать путь. Мой малый путь – защитить спину до новой зимы. Если склавины преклонят колени, как преклонили их Венеды, Хорваты и Анты, значит, я поведу войско на юг. Мой великий путь… «Взять все богатства, что разбросаны под небом!» — думал Баян. «Даврит много хочет для себя, но плохо понимает законы установленных свыше дорог. Его судьба станет уроком для непокорных!» Каган вздохнул. «Много добычи предстояло взять, много жен предстояло раздать приближенным. Самых лучших жен он оставит себе. Хорошо, что один из посланцев императора оказался падок на золото». Взгляд Баяна отыскал тучную фигуру Гая Париния. «Этот слабый человек продал своего повелителя», — сказал себе повелитель Аваров. «Продал легко и быстро. Дешево? Нет. Эти римляне умеют торговаться. А этот?» — когда отвел взор от византийского чиновника. «Он будет мне полезен, а когда захочет меня обмануть, я отдам его своим». «Не верится, что все это возможно», — шепнул Андроник своему коллеге, тоже молодому чиновнику Евстасию. Добавил едва различим. «Варвар на варвара». «Все верно. Христос с нами», — стратег полевой армии Лирика развел руками. «Великий мудрый баян, посмотри, как твои люди довольны. Они счастливы иметь такого государя, а империя рада иметь такого друга. Пусть вечные времена закрепят наш союз». «Тебе, Иоанн, я всегда буду только другом, не сомневайся. Ни духи, ни люди не заставят меня позабыть добрых услуг». Радостные крики донеслись до слуха владыки степи. Воины приветствовали своего предводителя, столько раз приводившего их к победе. Корабль Кагана подходил к берегу. Кружа на низкорослых конях, авары и булгары поднимали свои мечи, заточенные лишь с одной стороны. Пехотинцы многочисленных племен взметали вверх копья, луки, дротики и боевые топоры. Там, где заканчивалась одна река, состоящая из пресной воды, начиналась другая, людская река новой войны. Вести о походе аваров встревожили Даврита. Неожиданно Каган повел главные силы не через карпатские проходы, а по землям Византии. Союз между Империей и Баяном нес большую опасность. Свалились из сёдил усталые гонцы. Взмоленные кони опустили головы, мотали ушами, вздрагивали длинные гривы. С болью дышали лошади и люди. Пыль дорог, казалось, металась в горячих легких. «Что делать?» — вопрошали взоры суровых вождей. Камень мозаики стонал под шагами мерившего его человека. Удалившись в свои покои, Даврит размышлял. Боеводы собирались на экстренный военный совет. «Беда, князь!» — застыло в ушах главы союза племен. Нервы натянулись, как струны. Рукоять меча накалилась в руке. «Возможно ли, что римские псы все-таки обвели меня?» — спрашивал он себя. скрипел зубами и сапогами. Рушились великие планы. На совете Даврит молчал. Слушал. Потом поднялся над резным столом переливом кольчуг отозвались опытные мужи. Пришло время выслушать их нелегкие слова. Метнулись огненные глаза князя. Острее стал кривой нос. «Наваров, братья! Перун с нами!» проревел союзный глава. Поднялась острая, как топор, ладонь. Махнула от львиной головы, рассекла воздух, сузились голубые глаза. «Наваров!» ударили в разнобой голоса. «Всех, кого сумеем, соберем», — сказал Борислав. «Так будет!» «Готы ждут. Твоя земля, есть и наша земля. В этом клялись!» — произнес седой Эрманрих. Посмотрел сурово. «В войне и мире с тобой будем, славный отец. Вины ничей нет. Коварство римлян — вот зло!» — кивнул Феодогат. Качнулась золотая цепь на его груди. «Наваров! Слава Перуну!» — прокричали вожди. Закипел в сборах лагерь. Потянулись к новым переправам пешие конные силы. Вновь пригорка смотрел доврит на своих закаленных людей. «Нет, Баян, не тебе владеть нами, а нам тобой. Разобьем Аваров, вернемся в римские пределы!» — шептал ему непокорный нрав. И вновь высоко сияло солнце над горами и простором полей. Быстрым маршем князь Склавин повел свои силы на защиту дома. Пересекая Дунай, Даврит узнал. вара недалеко, почти не встречая сопротивления, медленно разорял баян равнинные земли. Закипела кровь в жилах Склавин. В нескольких стычках князь отбросил врага, проложив себе путь дальше, на север. Пролились летние дожди. Через грязь поскакали княжеские посланцы к союзным племенам на север, к Всегорду и Ждану. Потянулись дни в ожидании добрых вестей, но пополнить измотанных в марше людей оказалось неким. Вместо новых сил даврит лишился части старых. Защищать родные селения ушли многие ополченцы. Всегорд не успевал привести своих воинов на помощь. Баян перехитрил Склавин. Лишь на время он распылил конницу, лишь первое время уклонялся от сражения. Напугав общины грабежами, он обратно собрал войска. Разведчики сообщили ему, тысячами ополченцы уходят в родные селения. Нужно было теперь не упустить князя. — Пусть только подлый Даврит не спрячется в лесах. — Голубое небо, помоги мне, твоему верному сыну! — молился Каган в роскошном шатре. Уста его едва шевелились. Ладони соединялись покорно. Черная голова касалась в поклоне войлочного пола. От огня подрагивали на желтом шелке бессмертные тени. Даврит жаждал битвы. Но прежде он надеялся пройти городищу Магура. Там он рассчитывал встретить своего воеводу и брата. Туда он стремился. Однако путь Склавин оказался прегражден.